Глава 26. Маски сброшены. Под удивленным взглядом Вики я активировал свою маску. Она так и не решилась спросить, для чего, а я бы ей и не сказал. Хотя на самом деле просто хотел удостовериться, мои ли это мысли. Не внушение ли кого-то вроде капитана. А потом, убедившись, что навалившееся чувство нежности на самом деле мое, И я с легкой улыбкой подался вперед, после чего приобнял девушку за плечи, вдыхая аромат ее духов, и пообещал, что все будет хорошо. Пусть Вика не моя, но это вовсе не повод ее не поддержать. Я отпустил девушку, и передо мной, будто назло всем моим страхам все еще был самый обычный человек. Вика благодарно улыбнулась мне, а потом указала рукой в центр комнаты. Там как раз начал формироваться портал, и Иванов дал команду рассредоточиться. Наши макеты для преобразования уже по сложившейся традиции находились здесь, поэтому никуда бежать не пришлось. Мы просто разобрали свое оружие и встали в заранее оговоренном порядке. Слева рядом со мной оказалась задумчивая Акика, потом Дэн, Элечка, а уже за ней Вика. Справа, лихо осклабившись, стоял рыжий Кирилл, Я покрепче ухватил макет своей дубинки, готовясь встретить Худхенов. Вряд ли они, конечно, сейчас стоят на том же самом месте и ждут, но надо быть во всеоружии. Лучше перебдеть, как говорится, чем недобдеть. Открытие портала я уже воспринимал как должное. Этот процесс перестал вызывать во мне благоговение. И все-таки я наблюдал за ним с интересом. Вот, начиная дрожать воздух, картинка словно бы на пикселе пространство раскалывается, появляется отверстие с рваными краями, которое начинает растягиваться, похоже на то, как расширяется полынья в треснутом льду. И вот уже перед нами проход в другой мир, туда, где когда-то жили и творили создатели общества масок. Еще того, древнего, могущественного, не начавшего разлагаться. «Ничего себе!» прохрипел Кирилл Джандуя и даже присвистнул. Остальные начали возбужденно переговариваться, парочка забывчивых подобрались поближе и теперь тихо сообщали об увиденном по замаскированным рациям, не исключено, что самому Бейтиксу, а сообщить было о чем. Зеленая поляна в другом измерении прямо-таки кишела худхенами. Лишь навскидку их было не меньше сотни, Паяцы, фигляры, ходулисты. Немного мимов, о которых наш Иванов рассказывал на одной из последних тренировок. Полный набор хорошо известных тварей и даже несколько абсолютно новых, ранее нам неизвестных, вроде того льва с крокодильей мордой или прямоходящей акулы с очевидно человеческими конечностями. «Портки Аристофана!» — воскликнул Костик, и я был с ним абсолютно согласен. «И у нас примерно так же вчера было!» — прохрепил Кирилл, правда, немного поменьше. — Ага, — донесся до меня голос Нины. — прям как будто ждали. И как только место открытия угадали. Хорошо, что пока без рейдов обходимся, а то... Но что происходит? Почему их такая толпа? Они что-то задумали? — Да что они задумали, — пророкотал бас нашего бардача Они ж тупые, как блондинки. — Денис, — строго одернула его Элечка. «Господин Байкалов!» — голос Артемия Викторовича прозвучал негромко, но все же заглушил все остальные. «Потрудитесь следить за своими словами!» «Вика, не обращай внимания!» Наша Беатрича повернулась к неожиданно покрасневшей девушке. «Впрочем, почему неожиданно?» Любую светловолосую красавицу слова Дэна могли задеть за живое «Ну, ведь правда!» «Я думал, что бородач сейчас как минимум замолчит, а то и извинится, но его понесло!» «Викуля, ты ведь понимаешь, о чем я?» «Я понимаю, что ты хомло Байкалов». Девушка сделала шаг вперед, выходя из-за закрывавшей ее Элечки, и Худхены по ту сторону портала неожиданно заволновались. Кто-то рычал, кто-то квакал, раздавались и вовсе экзотические звуки вроде оглушительной трескотни. А еще я заметил, что численность демонов из другого мира заметно увеличилась. Они что, готовят прорыв? А тут Денис еще чего-то взъелся на Вику, нашел место и время. «Дэн, прекрати!» Я сделал несколько шагов вперед, желая прикрыть собой девушку. Вот только, увы, грудь может защитить от пули, но не от обидных слов, тем более уже сказанных. «Коломбина, у нас тут внештатка!» Иванов тем временем, заметив перемещение худхенов, заговорил с северодвинской парадцы. «Будь готова по моему сигналу прервать спектакль. Остальные приготовятся к стрельбе!» Парочка забывчивых шагнули к порталу, наставив на демонов пистолеты. «Все правильно. Если те бросятся, у нас будет какое-то время задержать их выстрелами. А потом, если портал не закроется, подойдет черед схватки с преобразованным оружием». Я тоже привычным движением скинул с плеча калаш, вернулся обратно в строй, прицелился. Но Дэн, сатир бы его забодал, все не унимался. «Почему тебя из Барнаула вытурили, а?» Злобно закричал он, неожиданно сменив тему. «Расскажи всем!» «Прекрати!» Худхены были так близко, что я просто уже не мог выйти из строя, хотя очень хотелось подойти к бородачу и хорошенько ему врезать. Да что с ним случилось? «А что прекратить?» весело крикнул Дэн, отталкивая в сторону попытавшегося его вразумить Андрея Панча. «А ты знаешь, Миша, что Вика в Ярославле в рейдах чаще всего просто стояла в сторонке?» пока остальные сражались и умирали. И в Твери, как выяснилось, все так же. Вон даже Нина не даст соврать. На самом деле Бородач говорил важные вещи, которые точно можно и нужно было бы обсудить, но точно не здесь и не сейчас. Заткнись, Байкалов!» С раздражением прошипела Дэну Нина. «Нашел время». «Нашел время сказать твари, что она тварь?» Бородач как будто специально делал акцент на этом слове. «Знаете, это никогда не бывает поздно, и чем раньше вы это поймёте...» «Байкалов», — прогремел Иванов, — «прекрати сейчас же! Считаю до трёх. Раз!» «Вы что, не слышите меня, Артемий Викторович?» — рассмеялся Бородач. «Это же тварь! Какой свет не видывал!» И опять он выделил это ругательство. Прежде чем Дэну заломили руки Костика и Андрей Панч, я видел, как Вику судорожно передёрнула при очередном слове тварь «тварь». И тут я понял, что у меня заложило уши от крика девушки. Всего пару минут назад всеобщее внимание было приковано к необычно большому числу худхенов, собравшихся по ту сторону портала. Но сейчас нечто невообразимое начало твориться прямо у нас под носом. Едва парни скрутили Дениса, временно наплевав на угрозу нападения монстров, как Вика отчаянно закричала, вогнав ступор даже видавшего вида Артемия Викторовича. Она кричала так, словно ее пытали, из глаз ее брызнули слезы, лицо еще больше раскраснелось. И тут вдруг толпа хутхенов опасно приблизилась к межпространственному переходу, то ли среагировав на то, что мы сломали строй, то ли на крик девушки. «Не стрелять!» скомандовал первым пришедший в себя Иванов. «Постараемся не провоцировать их без нужды! Они остановились!» Демоны и вправду замерли. Они заполнили уже все пространство перед порталом, но так и не решились на прорыв. Однако все понимали, что режиссер прав. Если раздастся хотя бы один выстрел, все это море колыхнется и выплеснется сюда, в комнату с антисценой, дальше по коридорам театра, зрительный зал, в холл на улице города. «Конечно, мы их задержим. Спектакль будет остановлен, но все равно, какой риск?» Виктор Феликсович идет сюда. Бесцветным голосом сообщила Иванова один из забывчивых. «Не стрелять и держите строй!» — вновь приказал режиссер, явнув в ответ на реплику помощника чумного доктора. «Если бы не вторая его фраза, я бы уже точно не устоял на месте». Но как бы мне ни хотелось помочь Вике, сейчас важнее было продемонстрировать решимость перед Худхенами. «Чертов Денис! Как все закончится, он точно получит по морде!» Вика вновь заорала, падая на колени и заваливая снабок, и я почувствовал, что по моей коже наждачкой прошелся мороз. А что, если это не просто истерика, а реакция на мой чай? Вернее, в ее случае кофе. «Вы посмотрите на нее!» Бородач не унимался даже в крепких руках Костика и Андрея. «Она же ненормальная!» «Прекрати!» Сквозь рыдания было почти не разобрать, что говорит Вика. а «Плевать. Я понял, что больше просто не могу стоять на месте. Да, это неразумно, нелогично, учитывая, что я могу сейчас увидеть. Но я ведь могу и ошибаться. Я бросился к Вике, растолкав остальных масок. Проклятый калаш мешался, и я вновь закинул его за спину». Девушку трясло. Она крутила головой, словно не понимая, где она и что происходит. Но это все еще была Вика, человек. «Дай мне руку», — мягко сказал я, протянув к ней раскрытую ладонь. «Не слушай его, успокойся и встань. Я помогу тебе». «Мишка, оставь ее!» — зло хохотнул Денис. «Посмотри, какая она отвратительная! Тварь!» проклятье Надо было сначала не к Вике бежать, а заткнуть Дениса. Подумал я, наклонившись и прикоснувшись к протянутой в ответ руке девушки И чего панч костик до сих пор его не выкинули отсюда? «Ты сам отвратительный!» — сказал я, успокаивающе поглаживая ладонь Вики. Сама девушка слегка привстала, но подняться окончательно у нее, похоже, не было сил. Я помог ей, и она безвольно упала ко мне на руки. «Да ты просто мерзок, Бригелла! Я не знаю, что с тобой случилось, но твое поведение недостойно. Недостойно человека!» «И да, сегодня все прекрасно поняли, кто тут настоящая тварь!» Козлиные ноги пана — это была не лучшая моя речь, но Дэн внезапно и вправду заткнулся. Замолчали и все остальные, только слышно было, как хрипит неразборчиво рация Артемия Викторовича. Я посмотрел Вики на бездонные голубые глаза с полопавшимися сосудами. Это было одновременно страшно и красиво, оно завораживало. Как и ее острые зубки, которые теперь хорошо было видно. Рот девушки остался приоткрыт после жуткого крика «Сатир меня разбери!» «Разве у нее были раньше такие клыки?» «Длинные, слегка загнутые назад!» века Я позвал ее, и Худхена по ту сторону портала в этот момент заворчали. Девушка среагировала на звук, повернулась в их сторону, и монстры умолкли. Их теперь стало еще больше, и единственным выходом не допустить кровопролития было закрыть портал, но Иванов почему-то медлил. Словно понял, что его ловушка сработала, и теперь ждет, что враг окончательно покажет себя. Неужели? Подумаешь, острые зубы. Я попытался успокоить себя сам. И что это значит? То, что Вика сикигами? Но где же тогда ее желтые глаза? Я бросил взгляд на Акика. Она смотрела на Вику со странной смесью жалости и восхищения, немыслимое сочетание эмоций. Сама же она дрожала, но потом все-таки взяла себя в руки. Правильно, потому что даже в такие моменты важно держать строй. Особенно в такие моменты. Да уж, что думают она сейчас все эти оскалившиеся худхены? Это не Сикигами. Неожиданно, едва слышно, сказала Японка. Нет, никаких сомнений. На мгновение во мне проснулись подозрения, не защищает ли девушка Вику, потому что они заодно. Но потом я выдохнул, вспомнив все, что произошло за эти минуты. И тогда стало очевидно, что японки просто тоже жаль ее, как и мне. Вика, встань! Со мной рядом оказался Артемий Викторович. Тебе нужно отдохнуть. Выйди и посиди в соседнем помещении, там открыто. Не стоит здесь находиться. В этот момент он знаками показывал остальным, и мне в том числе, что нельзя упускать из виду портал с худхенами. Те все еще стояли неподвижно, не решаясь атаковать, но в любой момент все могло измениться. Я бы даже сказал, было странно, что демоны до сих пор не воспользовались шансом. Таким числом они нас просто сомнут. Мелькнула мысль. А не хочет ли сейчас режиссер просто отвести Вику подальше от этих худхенов? Думает, дело в ней? «Вика!» — повторил режиссер. «Помогите!» — вдруг отчаянно закричала Элечка, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Что происходит?» Я ожидал чего угодно. Атаки худхенов из зрительного зала, внезапного десанта сверху, землетрясения, превращение Вики в дьяволицу, зомби или злобного духа из японской мифологии. Но не того, что наконец-то успокоившийся Дэн вдруг вырвется из рук парней, упадет и забьется в конвульсиях, пытаясь прочистить желудок. А потом он вдруг встал, отшвырнув попытавшихся ему помочь Костика и Андрея, и это был уже не наш бородатый Бригелло. «Все-таки нашли способ!» Глаза Дэна горели желтым, а по его коже пробегали золотистые сполохи. Кажется, вздохнули от неожиданности абсолютно все. По антисцене пронесся тихий ропот. Каждый сделал шаг назад, но ни один из нас не побежал, не разорвал строй. Мы только взяли новоявленного монстра в полукольцо. И что теперь дальше? Внимание, требуется помощь. Один из людей бетикса принялся очистить в рацию. Сикигами, повторяю, мы обнаружили Сикигами. Бородач зашипел, будто змея. И загнулся, и одежда на нем с громким треском начала расходиться по швам. Тот, кто еще недавно был Дэном, раздался в плечах, налитые бицепсы угрожающе заходили под раскрасневшейся кожей. «А теперь внимательно слушаем меня!» Его голос словно бы состоял из двух разных, резонирующих друг с другом. И это звучало жутко. «Я не один, в здании мой союзник, который может начать убивать ни в чем не повинных людей, поэтому не советую делать резких движений». «Предусмотрительно», — горько подумал я. «Мой план сработал, и тут бы радоваться, но сикигами оказались не так просты». «Неужели я вправду думал, что духа из иного измерения можно будет с легкостью обезвредить?» «Если честно, да». «Я был уверен, что даже если пепел даст сбой, то я всегда смогу положиться на нашу численность, наше умение и общую слаженность. И мы бы действительно одолели тварь, ведь ее способности тоже ограничены той маской, что она захватила». Пусть даже с боевой акробатикой, о которой говорил еще тот прежний Дэн. Но сейчас... Сейчас это не представлялось возможным. Второй Сикигами, личность которого мы не знали, держит в заложниках целый зрительный зал, чтобы обезопасить своего товарища. блефуют Вряд ли Иванов с Бейтиксом будут проверять, рискуя чужими жизнями. Да-да, чумной доктор уже обо всем знает. Все тот же забывчивый продублировал слова Сикигами в рацию. Вот только как эти хваленые чекисты в масках прошляпили врага в здании театра? Неужели он тоже древний, как и тот, что захватил Дэна? Или дело тут в чем-то другом? Что тебе нужно? Тем временем Артемий Викторович на правах командира взял на себя переговоры. Это правильный подход, улыбнулось чудовище. Прикажи своим псам опустить оружие, а то ребята на другой стороне портала нервничают. Да и я тоже. «Вы все слышали!» — произнес Иванов, по-прежнему глядя на бывшего Дэна, и я со злостью опустил калаш стволом вниз. Остальные сделали то же самое, даже забывчивые со своими пистолетами. «Теперь мне уже нравится!» — осклабилась тварь. «А то, признаться, вы меня чуть не сбили с толку своей выходкой!» «Долго же тебе удавалось скрываться!» Режиссер словно бы отвесил сикигами комплимент но все, я думаю, прекрасно понимали, что он тянет время. Заставить нашего врага сказать как можно больше, дать возможность Бейтиксу понять, кто его напарник, найти духа террориста, не причиняя вред ничего не подозревающим заложникам. «О, да!» — сдвоенный голос твари скреб по нервам, словно наждаком. «Так забавно было наблюдать за вашими потугами, когда вы рассчитывали на этот слабый дымок. Или на чай!» Я даже однажды почти прямым текстом вам подсказал, кто я, но вы тогда оказались слепы. А тут, признаться, добавить в эту бурду пепел было смелой задумкой». Он засмеялся. Это было похоже на зажеванную в старом магнитофоне пленку. Акика в этот момент словно током ударила. Она все поняла, услышав про пепел и чай, и резко перевела взгляд на меня. Я также посмотрел на нее и еле заметно кивнул. Девушка поджала губы, затем отвернулась. «Прости, Акика, но я предлагал тебе это сделать по-хорошему. И ведь действуем мы изначально вместе, может быть, смогли бы отравить Секегами по-настоящему, чтобы он не смог так просто отделаться от эффектов пепла». В этот момент я словно взглянул на себя со стороны и по моей спине пробежал легкий холодок. «Не становлюсь ли я похожим на Бейтикса?» Я знал, сколь огромной ценностью обладал для японки пепел ее отца и все равно использовал ее в темную ради общего блага. Разве не об этом говорил чумной доктор? Если считаешь, что прав, то делай, что должен, и плевать на условности. Я спорил с ним, но когда пришел момент, сам поступил точно так же. Мне на мгновение показалось, что в свете тусклых ламп дневного света у моей тени заострился нос. Словно моя маска это не Труфальдина, а... Додумать эту мысль я не успел, потому что, как оказалось, я ошибся не только с оценкой себя, но и Акика. Девушка злилась вовсе не на меня, и, словно тоже следуя примеру чумного доктора, сдерживаться она больше не собиралась».